Глава 53. Через пять дней нашли подходящую планетку, чтобы провести дележку. Нетерпение капитанов было таким, что, не найди они ее, провели бы раздел добычи прямо в космосе, состыковавшись, что было не самым лучшим вариантом, по крайней мере для Старка. Корабли приземлились в безжизненной долине, подняв тучу песка. Когда-то эта планета была плодородной и богата полезными ископаемыми, но несколько десятков поколений виздомов за тысячи лет истощили ее и остался лишь песок с сухими колючками до песчаной бури, поднимавшейся без видимых причин. Корабли сели в ста метрах друг от друга, образовав треугольник, и команда принялась выносить наружу из трюмов в центр площадки все, что награбили. В основном выносили из кристалла. Образовалась целая куча из ящиков, коробок и просто из барахла. Но надо сказать, что получилось она меньше, чем ожидал Феникс, но ничего по этому поводу не сказал. Было еще рано гнать волну без союзника. «Начнем раздел», – объявил Колун. Капитаны согласно закивали. Несколько матросов скрывали ящики и рассортировывали товар, потом разносили его в соответствии с долей каждой команды к кораблям. Чего тут только не было. Батареи, лампы, запчасти к компьютерам, сами компьютеры, какой-то инструмент, а также много чего еще. К концу дележки у «Кристалла» образовалась самая большая куча, и ее поспешно стали грузить обратно на корабль. Одна четвертая часть исчезла в трюмах сундука – Одна шестая в пиранье. Во время дележки Старк внимательно наблюдал за капитаном Рика. Когда он отвернулся, думая, что никто не видит, Феникс заметил на его лице гримассу неудовольствия. Понаблюдать больше со своим коллегой не дал чесоточник. «Маловато, Доля, не находишь, командир?» «Нахожу», — согласился Старк. «Но ведь мы только один выход сделали». «Так-то оно так, но если и дальше с такими потерями будем работать, то к концу рейда от наших групп в лучшем случае половина останется». Чес. Что, командир? Я все это знаю, и если ты не забыл, то у нас несколько иная задача. А теперь у меня к тебе поручение, именно по нашему плану. Какое? Вон, видишь своего коллегу с сундука? Капитана метронома? И его самого. И что? А то. Иди к нему и пристань с тем же вопросом, с каким ты подошел ко мне. Серьезно, что ли? Абсолютно. Просто поговори с ним, что так, мол, и так, маловато доля для таких потерь. Просто скажи это и переведи разговор в другое русло, абсолютно на другую тему. Ни к чему его не подталкивай. Пускай поварится в собственном соку, пусть сам до всего доходит. Ладно уж, не учи ученого, сделаем все в лучшем виде. Давай, а я с Рико поговорю. Часоточник направился к метроному, а Феникс – к капитану Рико. Здорово, Рико. Привет, Феникс. Не найдется огонька? Старк вынул сигаретку и покрутил ее в пальцах. Он вообще не курил, но разговор завязать как-то было нужно. «Есть!» Рика щелкнул зажигалкой и запалил сигаретку. Феникс угостил второй самого Рика, и тот, благодарно кивнув, закурил сам. Они курили так некоторое время, пока Феникс судорожно пытался придумать, с чего бы начать разговор. Наконец, когда от сигареток остались половинки, он поинтересовался. «Что у тебя за судно? Все никак не могу определить тип!» Сундук действительно был переделан до неузнаваемости. «Да такая же грузовая колоша, как и у тебя. Только лет на двадцать постарше. У меня долгожитель. Остальные уже давно рассыпались, кто от времени, кто от ракеты в борт». Капитаны невесело посмеялись. Они еще немного поговорили о технических характеристиках своих кораблей, когда Старк перешел к главному. «Непонятно только, что ты с таким кораблем при таких характеристиках делаешь с колуном?» и, увидев настороженное лицо Рика, с самым простецким видом продолжил. «Я понятно». Никому не известно, у которого голое судно без оружия и брони. Меня бы просто на большую долю никто не взял. Потому и обратился к первому попавшемуся. А может, и не обратился бы, если бы все знал. Капитан сундука немного успокоился, но было видно, что он все еще на стороже. Наверное, думает, не посадная ли я утка-колуна. С усмешкой подумал Феникс. У меня примерно та же ситуация, наконец промолвил капитан Рико. Сначала проигрался в карты, а потом... А потом просто не принято часто бегать. Да мне, в принципе, и жаловать за грех, потому как если работать одному, то и столько не нагрести, сколько сейчас получаю. — Понятно. А что у тебя вон тут боец на всех лается? — перевел разговор Старк, как сам недавно учил чесоточника. — Орет на своих людей без причины. А — -а -а -а, поморщился собеседник. — Это Черный, кореш Нильсена. Нильсена только что убили во время абордажа. Они были знакомы с детства. Нильсон был одним из лучших бойцов, а его прирезали как свинью. В общем, отделали нас эти купцы. Хорошо, что хоть на оборотня не напоролись, вот тогда действительно смеху было бы. «Да уж», – поддакнул Старк. Он знал, что оборотнями звали торговые суда, ничем с виду не примечательные, но вместо груза на них дежурила полицейская контрабордажная группа – охотники на свободных охотников. Время от времени пираты попадались в подобные ловушки редко когда уносили ноги. С кристалла прозвучал сигнал, означавший, чтобы все приготовились к взлету. Долго рассаживаться было глупо и небезопасно. Власти знали об обычае пиратов сразу делить награбленное и могли вычислить планету, чтобы послать туда пару рейдеров. «Ну да ладно, спасибо за сигаретку. Держи хвост пистолетом и почаще оборачивайся во время абордажа», – пожелал напоследок Рика, направляясь к своему кораблю. «И тебе того же!» Старк видел, как к достаточно тепло попрощавшись со своими коллегами, спешил чесоточник. «Что ж, будем надеяться, что мне удалось посеять хоть одно зернышко», — подумала о своем Феникс, «а также часоточнику. «Ну как?» — все же спросил у него Старк. «Оторжали вы неприлично громко». «Нормально, закинул, так сказать, удочку. Ну а у тебя?» «Тоже забросил наживку. Теперь только ждать и надеяться, что они не слишком трусливы».